Как появятся новости, напишу. Не волнуйся, со мной все в порядке. Целую, Белла. По литературе мы проходили грозовой перевал. Я решила его перечитать и так увлеклась, что едва услышала, как пришел Чарли. Я опрометью бросилась на кухню, достала картофель и положила мясо на противень. «Белла», — позвал отец, услышав мои шаги на лестнице, «Интересно, а кого еще он ожидал увидеть?» «Привет, папа! С возвращением!» «Спасибо!» Он разулся и отстегнул кобуру, наблюдая, как я ношусь по кухне. Насколько я знала, на работе ему ни разу не приходилось применять оружие, но пистолет он постоянно держал наготове. В детстве, когда я приезжала в гости, отец всегда вынимал патроны, а пистолет прятал. «Очевидно, теперь он считает меня достаточно взрослой, чтобы случайно не прострелить себе голову, и достаточно разумной, чтобы не сделать это нарочно». «Что на ужин?» – осторожно спросил Чарли. Мама любила экспериментировать, хотя ее шедевры далеко не всегда оказывались съедобными. Похоже, он не забыл их даже за 17 лет. «Печеный картофель и отбивные», – ответила я и отец вздохнул с облегчением. Наверное, ему было неловко стоять без дела. Он прошел в гостиную и включил телевизор. Пока отбивные подрумянивались, я приготовила салат и накрыла на стол. «Все, можно звать Чарли». «Пахнет очень вкусно», — с одобрением сказал он. «Спасибо». Несколько минут мы ели молча. Тишина не тяготила ни Чарли, ни меня. Думаю, мы с ним уживемся. «Как тебе школа? Успела завести друзей?» спросил отец, расправившись с салатом. «Ну, на тригонометрии и испанском я сижу с девушкой по имени Джессика. Мы вместе ходим на ленч». «А еще мне понравился Майк, такой высокий и светловолосый. С ним не заскучаешь. Да и остальные студенты тоже ничего. За одним единственным исключением». Высокие и светловолосые – это, наверное, Майк Ньютон. Славный парень и семья хорошая. Его отцу принадлежит магазин спорттоваров в предместях Форкса. Дела у него идут неплохо. «А Калинов, ты знаешь?» – нерешительно спросила я. «Доктора Калина и его семью?» «Конечно. Доктор. Замечательный человек». Боюсь, его дети м -м, не так популярны. В школе их не любят. К моему удивлению, Чарли разозлился. «Чего и следовало ожидать», — пробормотал он. «Доктор Каллин — великолепный хирург и мог бы работать в любой клинике мира, зарабатывая в сто раз больше, чем у нас. Нам очень повезло, что он живет здесь, что его жена захотела поселиться в нашем городе». Для Форкса он настоящая находка, а его дети прекрасно воспитаны. Когда Калины приехали, я боялся, что у них будут проблемы, столько подростков, причем доктор не скрывал, что все они усыновленные. Однако Калины оказались порядочнее, чем многие молодые люди, чьи семьи живут здесь из поколения в поколение. Естественно, они держатся вместе, они ведь семья. Но в городе Калины недавно, а надо же обывателям кого-то обсуждать. Признаюсь, такой длинной тирады я от Чарли не ожидала. Кажется, его волнует все, что говорят в городе. «Калины довольно милые», — пошла я на попятную, — «просто держатся особняком, вот и все. Странно, они ведь такие симпатичные». «Ты еще доктора не видела», — рассмеялся отец. «Хорошо, что он женат. Хотя половина медсестер и так сходит по нему с ума». Остаток ужина прошел в тишине. А потом Чарли помог мне убрать со стола и снова сел перед телевизором, а мне пришлось мыть посуду. Вручную! Посудомоечных машин отец не признавал. Я нехотя поднялась в свою комнату, где меня ждала домашняя работа по математике. Кажется, папа тоже не любит точные науки. Ночь оказалась на удивление тихой, И я быстро уснула.